Глава 44. 15 января. После жестокого разочарования нам остаётся терпеливо ожидать смерти. Рано или поздно она придёт неизбежно. Сегодня на Западе собрались облака и подул ветерок. Жара немного спала, и, несмотря на полный упадок сил, на нас благодетельно действует прохлада. Жажда мучает меньше, но со дня удачной рыбной ловли то есть уже целую неделю. У нас во рту не было и маковой росинки. На плоту ничего нет. Вчера я дал Андреа последний кусочек сухаря. Старик рыдал, передавая его мне. Негр Джингстроп каким-то образом распутал связывавшие его верёвки. Роберт Куртис оставил его на свободе. Теперь негры и остальные бунтовщики до того ослабели, что бояться их нечего. Сегодня опять появились громадные, отвратительные акулы. Они чрезвычайно быстро рассекают волны страшными черными плавниками. Я смотрю на них, на живые гробы, которые вскоре поглотят наши жалкие останки. Они меня не пугают, а скорее привлекают. Акулы бесстрашно подплывают к самому плоту и чуть не отхватили опущенную за борт руку флайполя. Боцман, широко раскрытыми глазами, обнажив острые и жадные зубы, следит за движениями акул. Ход его мыслей диаметрально противоположен моим. Он не хочет служить пищей акулам. Он сам хочет их съесть. Если бы удалось поймать, Боцман не побрезговал бы невкусным мясом. Да и мы бы охотно разделили трапезу. Боцман решает попытать счастье. У него нет крючка для ловли акул но он сам его сделает». Роберт Куртис и Даулас сочувствуют ему и дают советы для наилучшего выполнения трудной попытки. Шестами и веревками они удерживают акулу около плота. Даулас приносит кирку, из которой намерен сделать крючок. Если акула соблазнится и схватит импровизированный крючок, он, по всей вероятности, застрянет у нее в челюстях. Деревянную ручку кирки прикрепляют к кабельтову который, в свою очередь, привязан к мачте. Все оживляются в надежде поесть и принимают деятельное участие в приготовлениях. Всеми мерами мы стараемся привлечь внимание акул к плоту и помешать ему плыть. Крючок готов. Но остановка, как прежде, за приманкой. Боцман бормочет что-то себе под нос, ходит взад и вперёд и шарит во всех углах. Можно подумать, что он ищет, нет ли где трупа. Не найдя ничего лучшего... Он отрывает кусок от красного платка «Мисс Гербий» и обматывает им крюк. Тщательно осмотрев ещё раз снаряд, ботсман опускает его осторожно в воду. Море так прозрачно, что видно на 100 футов вглубь. Крюк медленно опускается. Красная тряпка аллеет в голубой массе вод. Все хранят глубокое молчание и напряжённо следят за ходом дела. Между тем акулы скрылись. Навряд ли они уплыли далеко» и будь вместо тряпки приманка по лакомии, они бы давно её сожрали. Вдруг боцман делает знак рукой. Громадная акула, футов в двенадцать, показалась на поверхности и направилась к плоту. Когда акула подплыла ближе, боцман тихонько поднял крючок и направил его навстречу чудовищу, искусно колебля орудия. Движение придаёт лоскутку вид одушевленного предмета. «Я замираю от волнения». Сердце трепещет, как пойманная птица. Ещё немного, и мне сделается дурно. Акула приближается, глаза её блестят, громадная пасть, усеянная острыми зубами, страшно зияет. Кто-то громко вскрикнул. Акула мгновенно останавливается и затем исчезает в морских недрах. Боцман, бледный от гнева, оборачивается и говорит. «Первого, кто ещё пикнет, убью, как щенка!» и снова принимается за ловлю. В течение получаса акулы не показываются. Пришлось опустить крючок на 20 сажений. Еле заметное волнение воды говорит, что акулы не уплыли. Внезапно крюк так сильно дернулся, что боцман не удержал веревку. Хорошо, что догадались привязать ее к плоту. Акула попалась на крюк. — На помощь, ребята, на помощь! — кричит радостно боцман. С трудом удалось вытащить на поверхность голову акулы с полуоткрытой пастью. Крючок прочно засел в челюстях, и акула не сорвется. Даула держит топор на готове, чтобы прикончить ее, как только туловище будет на уровне плота. Вдруг раздается какой-то странный стук. Акула неожиданно закрыла пасть, перекусила ручку кирки и исчезла под водой. Вопль отчаяния вырвался у всех присутствующих. Боцман и Роберт Куртис сделали ещё попытку поймать акулу, но неудачно. За неимением инструментов для нового крючка они бросали канаты с живой петлёй на конце. Но арканы только скользили по гладкой спине животных. Боцман дошёл до того, что спустил голую ногу за борт, но тщетно. Бесплотные попытки прекращаются, и мы возвращаемся на обычные места ждать неизбежной смерти. Но, уходя, я услышал страшный вопрос Боцмана. «Капитан, когда же мы бросим жребий?» Роберт Куртис ничего не ответил, но роковой вопрос уже задан.